Сама во вечера и до утра в голове помимо воли звучал голос Сашиной любовницы. Он появлялся там и произносился в воспоминаниях на разные лады. И что самое страшное, я ничего не могла с этим поделать. Ни в силах была избавиться от навязчивого зла этой дии, если помнишь такую. О, конечно, я помнила. Мне попросту никто не давал возможности забыть. Но что самое забавное, инициатором этого звонка, на который ответила бывшая Волошина стала я сама. Едва только муж ушёл после нашего крайнего разговора, как меня стали охватывать сомнения в том, что поступаю правильно. Конечно, делать вид, что проснувшиеся чувства Саши к Диани для меня что-то приемлемое, я бы никогда не стала. Но может, Маринка была права? Я сама отступила, отдала Волушану другой. Я мысленно ругала себя за это. Ведь взрослый мужик, которым являлся мой муж, не был вещью. Его невозможно было передать кому-то, словно что-то безмолвное, не имеющее права голоса. И всё же, я фиксировалась на своих сомнениях, я прокручивала в голове варианты того, как ещё могла поступить, и я не находила ответа, всё ли с моей стороны было сделано правильно. А ещё к Саше появилось несколько вопросов по делам фирмы. Поэтому я набрала его номер и услышала то, что услышала. Впрочем, на сегодняшний момент, когда я входила в двери офиса, где меня ждал Григорий Александрович, у меня имелось понимание, что Саша Волошинна в моей жизни больше не будет в качестве мужа уж точно. Злата, ты просто моё золото, скаламбурил свёкор, стоило мне только появиться на пороге его кабинета. Как тебе удалось уговорить поставщиков настолько снизить цену? Я устало улыбнулась. Бессонная ночь, которую провела в бесконечных раздумьях, давала о себе знать. Слабость была такая, что ноги меня едва держали. Нужно будет взять несколько выходных. Раз уж переговоры с теми, кто должен был обеспечивать необходимыми декорациями свадьбу двух довольно известных медийных лиц, заказавших праздник в нашей фирме, прошли весьма успешно. Это талант. Скромно отозвалась я и устроилась на краешке стула. то каким бесцветным голосом произнесла эти два слова не укрылось от внимания Григория Александровича. Он нахмурился и отложил бумаги, которые, видимо, до сего момента собирался обсудить со мной. Ты в порядке? задал он тот вопрос, ответа на который у меня не имелось, потому что я была как угодно, но только не в порядке. Да, соврала я сквозь кров, впрочем, не удержавшись от ремарки. С вашим сыном у меня всё закончено. И передайте ему, если он вдруг ещё не нашёл свой телефон, что Саша забыл его у Дианы и сможет забрать по первому требованию. Я поджала губы и опустила взгляд на край блузки, которую неосознанно стала теребить. Вот зачем я поддаюсь этому душевному ананизму и проживаю те эмоции, которые причиняют мне лишь боль. Когда же я вновь подняла глаза на Григория Александровича, поняла, что он всё это время неотрывно на меня смотрел. В его взгляде не было жалости или чего-то подобного, но я опять физически ощутила, что свёкор целиком и полностью на моей стороне. Послушай, Злата. Я вот что тебе скажу, проговорил он размеренно, делая паузы между словами, как будто волошану старшему нужно было обдумывать едва ли не каждую букву. Диана очень хитрая и продуманная дама. Поначалу она мне нравилась, не скрою. Я видел, как Саша в неё влюблён. Я наблюдала за тем, как она старается вызвать симпатию, как делает моего сына счастливым. Но это была лишь иллюзия. Он сделал паузу и задумчиво пожевал нижнюю губу. Я не всё рассказал Саше, но всё же основное он знает. И снова перерыв в повествовании, когда я сидела словно на иголках и ждала продолжения. Однажды Диана завалилась ко мне в комнату, и явно дала понять, что не прочь стать моей любовницей. Мои глаза округлились, я вцепилась в край стула, оставив в покое несчастную блузку. Да, так и было, кивнул Григорий Александрович, подтверждая свои слова. Только не подвергай меня остракизму, но мы даже целовались один раз. Объясню почему. Поднял он руку в красноречивом жесте, когда я уже собралась, было попросить его не окунать меня в эту мерзость ещё глубже. Перевела дыхание, прикрыла глаза и, до счета в до пяти, распахнула их снова. «Дальше», — велела свёкру хрепловатым от волнения голосом. Было заметно, насколько неприятна ему эта тема, но он, всё же взяв себя в руки, продолжил. «Хотел понять, как далеко может зайти Диана. И поняли?» спросила я с кривой улыбкой. Да, кивнул он. А когда это случилось, я настоял на том, чтобы эта девушка исчезла из жизни моего сына. Это удалось сделать довольно легко. Оказалось, что она уже выбрала себе парня побогаче. Он пожал плечами и откинулся на спинку кресла. Постепенно расслабляясь, словно только что скинул с плеч непомерную тяжесть, Григорий Александрович смотрел на меня, а я глядела на него. Совершенно не представляешь, что сказать. Да и стоит ли говорить что-то, в принципе. Есть ещё кое-что, проговорил свёкор после небольшой паузы. Я собираю информацию о Диане, хочу понять, чего от неё ждать. Я не сдержалась и фыркнула. Как будто это может исправить тот факт, что Саша бегает вокруг неё на манер цирковой собачки. На лице Григория Александровича мелькнула и исчезла кривоватая улыбка. «Не может, пока что. Хотя я искренне надеюсь, что мой сын не настолько идиот». Он покрутился в кресле, облокотившись на колени и сложив пальцы домиком. «Но она многое скрывает. А это способно Александра хоть немного, но отрезвить. А дальше, глядишь, мои гены возьмут своё». Он развёл руками и коротко рассмеялся. Я не удержалась, улыбнулась в ответ. «Да». Хотя поводов для веселья у меня не имелось. «И что же вам удалось выяснить?» Спросила, когда вдруг перед глазами появились жёлто-бледные мушки. Я тряхнула головой в попытке от них избавиться. Но это не помогло. Противных насекомых стало ещё больше. У неё двое детей. И если с одним всё ясно, то второй... Я снова замотала головой, ощущая, как меня покидают силы. «Злата». Обеспокоенно выдохнул свёкор и последнее, что я увидела, пытаясь встать со стула, как он скакивает на ноги и бросается ко мне. После чего меня накрыло благословенной темнотой.